Другое его тешило и занимало. Какой такой из себя чародей голод, мыслит он, и как бы найти его да набой вызвать, чтобы он не смел ему коршину перечить. А то что же это, который месяц боярин Дани со своих вочин собрать не может, из за какого-то чародея голода убытки терпит? Нет, надо его найти и победить непременно, лютого врага. и стал спрашивать голодных мужиков, боярин, как найти чародея голода, как встретить его. Но мужики не понимают, чего от них боярин хочет. Одно только твердят — помоги нам, боярин, Христа ради. А боярин разгневался пуще, велел поворачивать сани и в другую вотчину ехать. Повернули сани и поехали лесом, Большим, густым, непроходимым. Как выехали на опушку, так темно. Темно в санях крытых, точно ночью стало. А тут еще метелица с вьюгой поднялась, Кружит, свистит, хлопьями снега забрасывает. Мучились, мучились, из сил выбились. «Стойте — Стойте! — кричит боярин. — Переждем здесь метелицу, отдохнем. Запасов у нас дня на три хватит. К этому времени метель пройдет. Вы приглачили лошадей. День отдыхают, другой, третий, а в вьюга не унимается. Всю дорогу занесло, не выбраться. А припасов, что взяли с собою, все меньше да меньше становится. Наконец настал день, когда все припасы поели, больше ничего не осталось. Не то что пирогов до да живности, ни единой даже краюшки хлеба. А метель все кружит и поет, и дорогу все больше и больше заметает. Есть страшно людям хочется, а из леса выхода пока покамест не видно, снежные заносы кругом, слуги волноваться начали ропщут. Есть хочется, боярин, не в моготу. А боярину и самому тяжко. Дети боярские уже третий день ничего не получая, захворали у него в воске. Жена стонет, мечется, смерть призывает. У старшенькой дочери боярина, боярышни Фимы судороги уже делаются. И кричит страшным голосом Фима. «Есть хочу, тятя! Дай мне хлебца, тятя! Умираю!» Света не взвидел боярин от этих криков дочери. Ударился головой о стенку клымаги и заплакал навзрыд, поднимая руки к небу. «Смилуйся, Господи! Помоги мне! Половину имущества моего раздам мужикам, все свои запасы хлебной раскрою перед ними. Помоги мне! Спаси Фиму, жену, деток!» Сказал, поднялся с полу, посмотрел в окно воска и тихо вскрикнул. Видит боярин, у самой колымаги стоит огромное худое чудовище. Лицо у него страшное, костлявое, как у мертвеца. Коса за плечами, руки и ноги, как жерди, повисли, болтаются. — Узнал ты меня, боярин? — спрашивает смеясь страшное чудовище. — Я чародей голод. Тот самый, которого ты на бой вызвать хотел. Узнал, лепечет боярин. Что же ты на бой меня не вызываешь? Снова смеется чудовище. Я жду. Есть у тебя оружие, боярин? Не с пустыми же руками ты со мной бороться будешь. Или ты меня богатством своим победить хочешь, боярин? Милостями постараюсь победить тебя, батюшка Голод. отвечает боярин, милостями, сам теперь знаю всю силу твою. И низко-низко поклонился чародею голоду боярин Коршун. Словно чудом стихла метель, Расступили снежные сугробы и выехали на дорогу боярские сани, вернулись в вочину голодную. И тут боярин сам вышел голодным мужикам и дал всем им торжественное слово, что пришлет им хлеба и муки из своих боярских амбаров, и всю свою казну, какая с ним была, беднякам раздал. С тех пор круто изменился боярин Коршун, не только себя. Свою челюсть жалеет, но и мужиков своих не забывает, Часто наезжает в свои вочины, голодных кормит, Бедняков наделяет щедро и таровато своей казной. И хоть казны этой меньше у боярина стало, Зато богат боярин любовью народной И счастьем окружающих людей. Победил не к худу, а к добру боярина Коршуна Чародей голод.